Глава шестая. Газовый свет. Я смотрела не б е з ы з в е с т н ы й фильм сорок четвертого года и не переставала размышлять о своей жизни. У меня есть дурная привычка сравнивать себя с главным героем или героиней, будь то фильм, книга или даже спектакль в театре. И вот сейчас, глядя на экран, передающий страдания полы. несмотря на полное отсутствие красок, я не могла выкинуть из головы мысли о нашей схожести с этой девушкой из кино. Лондон, любовь, особняки, тайны, может, и обо мне когда-нибудь снимут грустную драму, а девушки, сидящие в кинотеатре, вытирая лицо от пролитых слез, будут говорить: "О, б е д н я ж к а она так похожа на меня", хотя вряд ли. Скорее у в и с к а пальцем п о к р у т я т такое как я не могут сочувствовать. Я не хочу ни жалости, ни сострадания. За окном в л а с т в о в а л а непогода. Ливень застилал небольшие окна квартиры. Надеюсь, электричество не подведет. Только вечера при свечах мне сейчас и не хватает. Я щелкнул а пультом, тем самым прерывая бесконечные страдания главной героини. Чувства меня переполняли, ком в груди рассасываться не желал. Я потянулась за тетрадью, чтобы излить накопленные эмоции уже ставшим привычным мне способом. Для чего таить нам обиду, огню злости позволить пылать? Проще сдаться царства аита, чем пытаться друг друга понять. Глядя на получившиеся строчки, я улыбнулась. Мне исполнилось двадцать восемь лет, а я стихи в тетрадке вывожу после разрыва, как подросток. Но пока это оставалось единственным доступным мне способом справиться с болью. Интересно, а Джо в курсе, что мы расстались окончательно? Все-таки стоит посетить психотерапевта. Раньше с этой ролью неплохо справлялась бабушка. А может Машки набрать? Я задумчиво взглянула на мобильный. Десять пропущенных от мужа. Меня одолело негодование, и я заблокировала номер. А после отшвырнула от себя телефон, словно ядовитую змею. Карандаш тоже отбросила, закрыла тетрадь. Хватит страдать. На улице продолжала бушевать стихия, и я горестно вздохнув, покрутила термостат. Начинаю мерзнуть. В попытках согреться и успокоиться я п р о ш е с т в о в а л а на кухню за новой порцией вина. Возможно, мне стоит отоспаться как следует. Отоспаться. Я вспомнила о снотворном. Где же я оставила украденную баночку? В сумке? Несколько пошатываясь от выпитого спиртного, я вышла в коридор. Точно. забыла в джинсовой куртке. Немного поиска в по карманам оранжевый полупрозрачный пузырек оказался зажатым в моем дрожащем кулаке. Вернувшись на кухню, я запила белую таблетку вином. А поможет ли мне одна? Я приняла на всякий случай вторую. Прихватив с собой и снотворное и бокал и бутылку, отправилась в спальню. Может, морфина до мной сжалится? И подарит мне билет на посещение его царства без кошмаров. Только я коснулась головой подушки, меня охватило странное чувство. Забыться сном для меня оказалось недостаточно. Я все равно проснусь в полном одиночестве, по-прежнему преданная близкими, оставленная совершенно одна в этом не самом дружелюбном для таких как я мире. Не хочу просыпаться. приняла еще пару белых кругляшков, бокал опустел, и я незамедлительно наполнила его вновь. Сознание постепенно затуманивалось. Нет, рано. Я поспешно вырвала из л а с ч а с н о й белой тетради неровный разлинованный листок и сползла на прохладный пол. Меня обросало в жар. Я прислонилась к кровати и вытряхнула из пузырька еще д о б р ы й д е с я т о к таблеток. принимала сразу по две, не забывая все это сопровождать быстрыми глотками вина. Стихов тоже не хватит сегодня. Пора высказаться хотя бы на бумаге. Правда, Бог знает, кто это прочтет. Я легла на серый ламинат. Нужно успеть выразить последние мысли на бумаге до того, как я окончательно прерву эту проклятую жизнь. Тише карандаш. Я потрясла тетрадку. Кроме короткого карандаша из нее выпал следом белый новенький конвертик. Как удачно! Вздохнув, я начала прощаться со всеми, до кого дойдет это письмо. Прежде всего я обращалась к своему убийце, Джо. Мой дорогой друг, я задыхаюсь, лежа на холодном полу. Выводя эти строки, которые даются мне с таким трудом, руки дрожат, буквы выходят неровными, съезжают с предначертанных им линий. Я посмотрела на результат своей работы. Строки ч разъезжались, сфокусироваться было уже весьма сложно. Но кто меня найдет? У Джозефа нет ключей, а больше никто и не знает, где я. Я, не меняя положения, пошарила рукой по поверхности тумбочки. Телефон нашелся почти сразу. Вот что значит судьба. После набора трех девяток и выслушав дежурную фразу, сказанную прохладным равнодушным женским голосом, я ответила невидимой собеседнице. Скорую на Флит-стрит. Тут человек умирает. Я захрипела. Воздуха стало не хватать. Мис, сохраняйте с спокойствие. Кто пострадавший? Все так же без тени сопереживания выдал а заученный текст оператор. Я. Пострадавшая. И на этом звонок был прерван. Ничего. Им хватит времени узнать местоположение. Нужно ускориться. Я незамедлительно продолжила свой финальный рассказ.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 Утерев кулаком сопливый нос, я ц а р а п а л а листок дальше. с к о р е одна из этих машин остановится у входа в дом. Парамедики, принявшие мой заблаговременный вызов, поднимутся ко мне в квартиру и обнаружат за незапертой дверью мое жалкое тело, которое не смогло больше нести в себе черную от злобной копоти душу.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 Правда, то, что я вывела на листке, прочитать уже могла с трудом. Да простит меня Господь, вселенная, бабушка и ты, мой дорогой друг. Поставив точку, я с трудом стянула с безымянного пальца обручальное кольцо и вложила его в конверт. Затем я позволила подступающей темноте поглотить себя, надеясь, что уже навсегда.